Глава восьмая «Бахилы не забываем надевать», — напомнила ей медсестра. «Ой, извините». Светлана стала искать глазами бахилы. Нашла и надела пару синих пластиковых мешочков на свои новые туфельки. Конечно, они портили её вид, но ничего не поделаешь. Правило есть правило. В больницах и садиках иной раз пахнет одинаково. Она поднялась на нужный ей этаж и нашла нужную ей палату, заглянула в неё. На кровати Пахомова, рядом с ним, сидел какой-то молодой пацан. Судя по одежде и свалившимся с ног тапочкам, тоже из больных, и они оба таращились в телефон, который держал Владик. Они были увлечены просмотром, смеялись и не сразу обратили внимание, когда девочка открыла дверь, вошла и остановилась у входа в палату. Света волновалась: "Интересно, что по поводу её нового вида скажет Пахомов?" Но те были увлечены чем-то весёлым в телефоне. И тогда девочка подошла к ним почти вплотную. И только тут мальчики подняли на неё глаза. Светлана почувствовала себя на седьмом небе. Их взгляды прекрасно передавали их эмоции. И эти самые эмоции были как раз такие, на которые она и рассчитывала. «Офигеть, Влад, это к тебе тянка?» — произнёс молодой пацан. Он разглядывал Свету с головы до ног. Пахомов, увиди её, обрадовался. «Фома!» — но тут же исправился. «Света!» Он молча сунул пацану его телефон и бесцеремонно локтем спихнул мальчишку со своей кровати. Глаза Влада всё ещё выражали, мягко говоря, удивление. «Ну ты пипец!» — продолжил он, разглядывая девочку. «Что?» — спросила Света краснее. Она прекрасно видела его реакцию и знала, что он сейчас чувствует, но ей просто необходимо было устное подтверждение этих своих ощущений. «Не круто?» «Наши дуры из класса тебя засмеют», — сразу ответил Пахомов. А вот это было не совсем то, что рассчитывала услышать Светлана. «Засмеют?» — переспросила она немного удивлённо. «Ага, от зависти. Скажут, раньше была спортивной, а теперь стала анимешницей», — заверил её Влад и тут же успокоил девочку. «Да ну и хрен с ними, они курицы беспонтовые, а ты офигенно выглядишь». «Офигенно», — подтвердил приятель Пахомова. Она стояла так близко к кровати Влада, что он протянул руку к её ноге и попытался прикоснуться к краю её чулка, зацепить пальцем. Но Света быстро убрала ногу, не позволив ему этого сделать, и он произнёс с восхищением. «Чулки, круто!» И тут же добавил, разглаживая одеяло на краю кровати. «Ты садись». Светлана, прежде чем сесть, достала из пакета с одеждой шаверму и меринду. «На». Она хотела спросить про здоровье, но не успела. «О, шавуха!» Пахом схватил еду, бутылку бросил на кровать, а шаверму стал сразу разворачивать. «Тут еда, пипец, жрать невозможно. Хуже, чем в нашей столовке. Матушка принесла с утра оладьи, так мы их уже съели». «Влад, дашь куснуть-то?» Почти жалобно попросил мальчишка, с которым Пахомов только что смотрел видео. И тот обещает ему по-барски. «Оставлю». И тут же делает огромный, чуть не втрить шавермы укус. Сразу после этого он начинает ей говорить что-то про её прикид. прямо с набитым ртом. А у Светланы в голове шум. Она разволновалась. Пахом восхищается, его молодой приятель с ним соглашается, поддакивает. Да, мол, круто выглядит девочка. И они ей не просто рады. Они на неё смотрят, смотрят с интересом, разглядывают и говорят, говорят, перебивая друг друга. Но она в таком состоянии, что почти не разбирает слов. Зато видит, что по руке Пахомова из шавермы вытекает сулс и копает на пододеяльник. «Капаешь». Замечает Света. Она сидит рядом и смотрит на них, пытается разобрать, что они ей говорят, и не вспоминает ни о чём таком, что могло бы испортить ей настроение. А Владу плевать на постельное бельё. Он едва взглянул на него и, перестав жевать, похватившись протягивает ей шаверму. «А, кстати, укусишь?» «Нет, только что бургер съела». Девочка качает головой, потом поправляет беретик и берёт бутылку меринды. «Попью лучше». «Бургер? А где?» спрашивает Пахомов. «В Бургер -Кинге. «О, там крутые бургеры», — сказал мальчишка, приятель Влада, и Светлана одарила его кивком головы. «Да, крутые». Как давно она не чувствовала к своим словам такого внимания сверстников. «Папа, врачи, сиделки, попы, их прихода — это всё не то, совсем не то». «Ага», — говорит Пахомов, — «не то, что в этой помойке Макдаке». Мальчишки молниеносно прикончили шаверму и теперь пьют меринду маленькими глотками прямо из бутылки. Свете же выдали стакан, и они все вместе рассуждают о бургерах и жареной картошке в разных забегаловках. И Светлане было, как говорится, прикольно с этими пацанами. Она давным-давно ни с кем так не болтала. Девочка ещё посидела бы с ними, но пришла медсестра делать уколы и выгнала её из палаты. И самое приятное случилось под конец. «Свет!» Говорил ей Влад, когда она, уже закинув на плечо рюкзачок, который он, кстати, порвал, брала в руки зонтик и пакет. «Придёшь ещё?» «Приду», — пообещала она. «Может, завтра, если время будет?» «Шавуху принеси», — говорит молодой мальчишка, имени которого она так и не узнала. Она снова ему кивнула. «Ладно», — помахала Пахомову и вышла. На улице дождик и ветер. Погода неприятная, но ей было очень хорошо сейчас. Туфельки на платформе, хоть уже и поднатерли ей ноги, спасали ее от луж. Красивый яркий зонт скрывает от холодных капель. Она быстро шла домой покормить папу и дать ему времени поспать перед работой. И уже недалеко от дома, сворачивая с фрунзо во дворы, она случайно взглянула назад и снова увидала ее. Элегантная дама шла за нею метрах в пятнадцати. Ее плащ промок и, как показалось, в Свете был какой-то замызганный. Ее платок тоже промок. А дорогие сапоги были откровенно грязны. Маска на лице, очки. Раньше Светлана не замечала того, что эта дама на самом деле страшная. Всё, прекрасное настроение Светланы сразу испарилось. В одну секунду. И туфельки с беретиком и чулочками её радовали значительно меньше. От одного вида элегантной дамы она позабыла про свои обновки и про весёлую болтовню с мальчишками. Девочка отвернулась и, ускорив шаг, пошла к своему дому. И до самой парадной даже ни разу не обернулась. не хотела снова увидеть её. А на лестничной площадке Светлане пришлось остановиться, чтобы, прислушиваясь, не идёт ли кто, снять с себя новую и красивую одежду и надеть свою старую, которую и надевать-то теперь было просто противно. Нужно было, конечно, что-то придумать, сочинить и про одежду, и про деньги, а пока ничего не поделаешь, пока от папы придётся всё скрывать и всё прятать. Она всё думала, что любопытный сейчас объяснит ей всё, Расскажет, почему исчез вчера в самый опасный момент, и почему не появился позже, когда всё разрешилось относительно благополучно. Но Лю не обмолвился о вчерашнем происшествии ни единым словом. Словно и не было ничего. Ни его ошибки насчёт хромоты Аглая, ни исчезновения сразу после этого, ни извинений, ни слов оправдания. Свету это даже немного покоробило. Во всяком случае, она рассчитывала, но хотя бы на объяснение этого поведения, но и их не последовало. Когда девочка заявила, что Аглая забрала у нее жука-трупоеда, и ей нужно будет идти за другим, он сразу сказал ей. «Туман простоит еще полчаса, но мы можем отправиться на танцы прямо сейчас. Я уже оглядел окрестности. Аглая нигде нет». «Аглая нигде нет», — Света передразнила голос, — «но, конечно же, про себя. Ты вчера говорил, что она хромает, и что это самый удачный день, чтобы покончить с нею». Все-таки надо было ему что-то сказать по поводу вчерашнего, ну или хотя бы задать пару вопросов. Но опять, опять она боялась поругаться с любопытным и потерять единственного, и что уж там говорить, полезного друга в этих страшных местах. Но вместо этого девочка только оглядела конец своей жабьей палки и произнесла «Сначала зайдем в развалины за жабьим жиром». Жабий жир на палке быстро покрывался пылью, и Света боялась, что его эффективность от этого сильно падает. Признаться, вчера, когда наглая Аглая выхватила из рук девочки палку, Света подумала, что жабий яд на эту чокнутую не подействовал. Но потом, когда они были уже около маховой поляны, Аглая морщилась и трясла рукой, как будто только что схватилась за что-то очень горячее. Нет, без свежего жира девочка теперь никуда не хотела ходить. После она, почти не разговаривая с Лю, пробежала немного по Гагарина и свернула на типанова, и уже мимо развалины грудь битого камня побежала к железнодорожной насыпи. Ей очень не хотелось вновь попасть на танцы, но другого выхода не было. А значит, нужно было сделать это побыстрее, тем более, что Лю был с нею, и туман уже стал заметно редеть. Она быстро пробежала мимо отлично сохранившейся многоэтажки по одну сторону и приземистого без стекол здания магазина окей по другую, и уже вскоре почувствовала запах канализации. Подул ветерок с востока. Этот ветер разогнал последние клочья тумана. Этот ветерок, дувший ей навстречу, и приносил этот запах, и она вспомнила его. Желто-вонючая речка с мерзкими круглоголовыми крокодилами была совсем рядом.